Глава 21. «Но «Ну я же не глупая. И я же не наивная. Понимаю, что кроется за таким предложением. Ярослав мне не закадычный друг, что вот так запросто и мило дружески пригласить меня к себе в гости. По сути, сегодня второй день нашего знакомства. Значит, зовет в гости не просто так. Предлагается интим. Но я не могу понять, почему. В том смысле, что неужели я в этом плане действительно понравилась Ярославу? «Нет, ну а вдруг у продюсера действительно специфический вкус?» И он клюнул на моих худосочные прелести очаровательный рог на лбу. «Спасибо, но нет», — подумав, отвечаю я. «Соблазн есть, ведь дома меня ждет уборка в ванной, головная боль и риск новых падений. А тут гости, интересная компания. Но я так не могу, слишком мало знакома с Ярославом». «Как знаете, начальник пожал плечами. Шеф, когда машина подъехала к дому, — Вызвался меня проводить до квартиры. На лестнице придерживал за руку, это было так приятно. И вот я открываю дверь в квартиру, прощаюсь с Ярославом. Вновь его благодаря от смущения тороплюсь, смотрю не под ноги, а на него, когда захожу и... Это не мой день. Точнее, уже ночь. Я споткнулась о порог и полетела. Могла бы опять как-нибудь эпично приземлиться и набить себе второй рог для симметрии превратившись из благородного мифического единорога в простую неуклюжую рогатую корову. Но в этот раз рядом был Ярослав. Каким-то невероятным образом он успел меня поймать в полете Нахожусь в довольно пикантном подвешенном положении. Ярослав держит меня сзади за талию, не торопясь возвращать вертикальное положение. «Александра, вы такая легкая как Пушинка», — доверительно сообщает мне начальник, едва ли не на ухо. Чувствую, как неудержимо краснею. Руки Ярослава такие сильные, надежные, объятия крепкие и теплые, а шеф так приятно пахнет. От смущения не могу вымолвить и слова, и совершенно нет желания отойти от начальника. Вот что, Александра, собирайтесь, едем ко мне. Одно я вас здесь не оставлю, приказным тоном произносит шеф. Считайте, это рабочей командировкой. Ух! Ладно, рискну. Иногда можно себе позволить. А как же котенок? поймала себя на том что от волнения тереблю рукав пиджака ярослава смутившись еще больше отпустила берите с собой с этими словами босс выпустил меня из объятий сборы много времени не заняли начинает сказываться опыт быстрых переездов да я и ненадолго много вещей брать нет необходимости все поместилось в один чемодан и отдельный пакет с вещами найты. котенка под мышку чемодан у меня забрал ярослав так и вышли В этот раз ехали по времени довольно прилично. Машина подъехала к самому настоящему особняку со своей территорией мощным красивым забором. Чем-то мне все это напомнило продюсерский центр. Просторное здание с прогулочной зоной и забором, только там масштаб побольше. Но это не удивительно. Хозяин один, такие у него похожи вкуса. Ярослав лично проводил меня до гостевой спальни в своем доме, поставил в центре комнаты чемодан, Пожелал добрых снов и ушел. Вау! Плюхнулась на большую мягкую кровать. Красиво тут. Конечно, планы мои очень резко изменились, но так даже лучше. Уехав от родителей, я вырвалась из привычного замкнутого круга жизни. Это радует и кажется, что только сейчас я начала по-настоящему жить, а не существовать по четко выверенному родительскому плану. Я впервые не знаю, что принесет мне завтрашний день. Но не боюсь этого наоборот. В крови бурлит адреналин и предвкушение, ожидание чего-то волшебного и нового. Я прямо-таки чувствую, как передо мной выкладываются новые пути дорожки, нужно только выбрать, по какой пойти. Обняла котенка и сама не заметила, как уснула. Даже не разделась. Рано утром, открыв глаза по звонку будильника на телефоне, не сразу поняла, где нахожусь, а вспомнив, широко улыбнулась. «Круто, круто!» «Котенка рядом нет» вспорхнула с кровати. Голова не кружится, ничего не болит. Ужасно хочу на работу. Трудовой энтузиазм прямо-таки несет меня в ванную. Оглядела свой несчастный лоб. Шишка вроде бы стала поменьше, но яркость красок только усилилась. Если прикрыть шишку челкой и хорошенько ее залачить, чтобы она была как каменная и не открывала вид на лоб при любом движении или ветерке, думаю, можно идти на работу. Проблема в том, что у меня длинные волосы и челки просто нет. Вернулась в комнату, достала из чемодана маленькие походные ножницы, расческу, а потом пошла в ванную. Стрижку я не меняла. Никогда. Чуть ниже лопаток, только кончики равняли. В школе всегда ходила с косой, а в университете уже начала немного экспериментировать с прическами, но чаще всего носила хвостик. Еще раз взглянула на себя в зеркало. Глубоко вздохнула и выдохнула. «Пора менять имидж». Лучше кривая челка и не потерянный рабочий день. Потом схожу в салон, если понадобится, и все подправлю. Намочила и аккуратно расчесала волосы. Взялась за ножницы, от волнения закрыла глаза. Тут же поняла, что с закрытыми глазами отрезать челку – плохая идея. Поэтому сразу их открыла. Ну, поехали. Получилось. Ну, чуть кривовато. О, а мне вроде с челкой неплохо. Решила немного подправить, затем еще немножко еще...